Ничуринская формула. Мы не можем ждать милости от природы, взять их у неё наша задача. Попытка привить народу те качества, те свойства, которых у него нет. Психология насильника. Вызов истории, вызов природе. Сейчас все в округ заговорили о боге. Почему его не искали в ГУЛАГе, в камерах 37-го, на партсобраниях 48-го, когда громили космополитизм, при Хрущеве, когда рушили храмы? Современный подтекст русского богоискательства пошел и лжив. Бомбим мирные дома в Чечне. Обгоревших русских танкистов сгребают лопатами и вилами то, что от них осталось. И тут же со свечкой идём в храм на Рождество. Что нужно ответить на вопрос, способна ли русская нация на такой глобальный пересмотр всей своей истории? Как оказались На это способны после Второй мировой войны японцы, немцы? Хватит ли у нас интеллектуального мужества? Об этом почти не говорят. Говорят о рынке, о ваучерах, чеках. Мы в очередной раз выживаем. Вся энергия уходит на это. А душа брошено. Тогда зачем всё это? Ваша книга, мои бессонные ночи, если и жизнь наша как цирк спичкой. Здесь может быть несколько ответов. Примитивный фатализм. И могут быть великие ответы. Русский человек всегда хочет во что-нибудь верить. В железную дорогу, в лягушку нигелист базаров в византийство в атам а теперь вот в рынок булгаков в кабале святош всю жизнь грешила актрисой была сознание греховности искусства без нравственности его природы Заглядывание в чужую жизнь, но оно как сыворотка заражённого, может стать прививкой чужого опыта. Чернобыль это тема Достоевского. Попытка оправдания человека. А может быть, всё очень просто войти в мир на цыпочках и остановиться у порога. Александр Ривальский, историк. Мнелок о том, что дальше Колымы, Освенцима и Холокоста. В первые дни ощущения были смешанные. Помню два самых сильных чувства: чувство страха и чувство обиды Всё произошло и никакой информации. Власть молчит. Медики ничего не говорят. В районе ждали указаний из области. В области из Минска, а в Минске из Москвы. Длинная-длинная цепочка, а в конце её всё решалы несколько человек. мы казались беззащитными вот это было самое главное чувство в те дни всего несколько человек решало нашу судьбу судьбу миллионов людей так же как и всего несколько человек могли нас убить не маньяки и не преступники а обычные дежурные операторы натовной на станции когда я это поняла я испытала сильное потрясение чернобыль открыл бездну что-то такое что дальше колымы освенцима и холокоста человек с топором и луком или человек с гранатомётом и газовыми камерами не мог убить всех но человек с атомом Я не философ, не стану философствовать. Лучше ещё раз о том, что помню. Паника первых дней. Кто-то рванул в аптеки и накупил йода. Кто-то перестал ходить на рынок покупать там молоко, мясо, особенно говядину. В нашей семье в это время старались не экономить. Брали дорогую колбасу, надеясь, что она из хорошего мяса. Но скоро узнали, что именно в дорогую колбасу подмешивали заражённое мясо, дескать, раз она дорогая, её покупают понемногу, употребляют меньше. Мы оказались беззащитными. Но это всё уже вам, конечно, известно. Хочу написать о другом, о том, что мы были генерацией советской Мои друзья, врачи, учителя, местная интеллигенция. У нас был свой кружок. Собирались у меня дома, пьём кофе. Сидят две закадычные подруги. Одна из них врач. У обеих маленькие дети. Первая: "Завтра еду к родителям, увезу детей. Вдруг заболеют, потом никогда себе не прощу". Вторая: В газетах пишут, что через несколько дней обстановка станет нормальной. Там наше войска, вертолёты, бронетехника по радио сообщали. Первое тебе тоже советую: забери детей, уезжай, спрячь. Это не война. Мы даже не можем себе представить, что произошло. Неожиданно они перешли на высокие тона и кончилось ссорой, взаимными обвинениями. «Ты предательница! Где твой материнский инстинкт? Фанатичка!» «Что бы с нами было, если бы каждый поступал так, как ты? Победили бы мы в войну!» Спорили две молодые красивые женщины, безумно любящие своих детей. «А?» тот-то потерялось, какой-то знакомый текст. И у всех, кто там был, моё, в частности, ощущение, она вносит тревогу. Надо дождаться, пока скажут, объявят. Она, врач, знала больше собственных детей не способна защитить. Вам никто не угрожает, а вы всё равно боитесь. Как мы ее в те минуты ненавидели! Она испортила нам вечер. На следующий день она уехала, а мы нарядили своих детей и повели на первомайскую демонстрацию. Могли идти, а могли не идти, у нас был выбор. Нас никто не заставлял, не требовал. Но мы посчитали это своим долгом. Как же! в такое время, в такой день все должны быть вместе. Бежали на улицу, в толпу. На трибуне стояли все секретари райкома рядом с первым секретарём. Его маленькая дочка, она стояла так, чтобы её видели. На ней плащ и шапочка, хотя светило солнце, а на нём военная плащ-палатка. Но они стояли, это я помню. Я написала письмо, чтобы осталась правда тех дней и тех чувств. Ту первомайскую демонстрацию я не забуду. Что с нами произошло? Что нам открылось? Повторюсь, с нами все. случилось что-то такое что дальше колымы освенцина и холокоста но где наши интеллектуалы писатели философы ну почему они молчат